на людей независимых, не привязанных к одному месту. Каждый из них ревниво оберегал свою собственную гордость и был весьма чувствителен в тех вопросах, в которые все чувствительны. И всегда попадались среди них такие, которым охота была, чтобы их считали большими людьми, которым хотелось шагать по свету широким шагом, а чтобы все вокруг показывали на них пальцами и поглядывали снизу вверх. Беда таких людей в том, что им для этого кое-чего не хватает. И вот там, возле стойки, болтался этот белоголовый юнец. Его называли «Малыш Ньютон». Он себя чувствовал королем, ему не терпелось помериться с кем-нибудь силами. Кэп это видел не хуже меня. А Бен Хоупс, который стоял возле стойки рядом с ним, нервничал от этого все сильнее. Бен Хоупс был человек твердый. Люди не любят, когда их поучают». А то бы я ему объяснил, что человеку следует быть осмотрительным в выборе компаний. Потому что приятель-скандалист может тебя втянуть в такую заваруху, в которую ты сам в жизни бы не полез. А этот малыш Ньютон только и глядел, к чему бы прицепиться. Он искал приключений, не терпелось ему. Он думал, что если пристрелит кого-нибудь, так на него станут смотреть снизу вверх. А мы были тут чужаками. Вот в чем беда с незнакомцами». По виду никак не угадаешь, что они из себя представляют. Вот взять, к примеру, Кэпа. Тощий, старый человек. Малыш Ньютон, небось, думает, что по такому можно ногами ходить. И в голову ему не приходит, что это старый охотник на бизонов, который всю жизнь воевал с индейцами и видел, наверное, штук сто таких малышей Ньютонов. Покойных. А что касается меня, так вообще плюнуть и растереть. Долговязый... И такой худющий для своего роста, мать говорит, что мне нужно прибавить фунтов 30. И что, по его мнению, обо мне и вовсе беспокоиться нечего. А мне сейчас ничуть не хотелось приключений. Тогда в Ювалде я убил этого Лоу в открытой схватке, из которой мне было не выбраться никак, иначе, если бы я хотел помирать. И, по-моему, эта история наградила меня всеми трудностями, какие я мог себе пожелать. Этот Ньютон глядел на Кэпа, он ухмыльнулся, и Хоупс опять ему сказал, я слышал, забудь, говорят тебе, брось. Ой, да чего ты, ответил ему малыш, я это тоже услышал, да я просто хочу малость позабавиться. Бен что-то ему шепнул, но малыш не обратил внимания. Эй, старик, а ты не слишком старый, чтобы болтаться по стране? Кэп тот бровью не повел, хотя складки у него на лице слегка углубились. А я опустил руку, медленно-медленно, вытащил револьвер и положил на стол. Я хочу сказать, что я вытащил один револьвер, потому что у меня был еще один, за поясом штанов. Но когда я выложил этот револьвер на стол, рядом со своей тарелкой, малыш глянул на меня, на Бена Хоупса тоже. Он бросил на меня острый взгляд и вроде как слегка... Поддался в нашу сторону. Ну, а я ничего не сказал, не оглянулся даже. Просто сижу себе и ем. Малыш посмотрел на револьвер, потом на меня. «А эта штука зачем?» А я прям-таки удивился, поднял глаза. «Что зачем?» «Револьвер. А, вот этот?» «А это чтобы убивать всяких гадов, змей, койотов, всякое такое. Еще жаб иногда. А ты его не нацеливаешь на меня?» Он и в самом деле напрашивался. «Да ты что, парень?» «Нет, конечно. С чего бы мне такое в голову стукнуло? Целиться в такого симпатичного парнишку, как ты». Он был достаточно молод, чтобы сбеситься от слова «парнишка». Вот только никак не мог сообразить, издеваюсь я или всерьез говорю. «Я готов побиться об заклад, что у тебя где-то есть дом, мать». Я задумчиво смотрел на него. «Ну, конечно». Не вижу никаких причин абсолютно, почему бы у тебя не было матери, как у любого другого. Я откусил большой кусок хлеба и спокойно жевал его с минуту, пока он продумывал, чтобы мне ответить. Я подождал, когда он будет совсем готов высказаться, а после говорю. А ты уже ужинал, сынок? А чего бы тебе не присесть с нами, не перекусить маленько? А когда выходишь на улицу ночью, одевайся потеплее, ночью холодно. Ничего не стоит человеку простудиться и померить. Он уже бесился, и стыдно ему было тоже. Все вокруг начали улыбаться понемножку. Он с ума сходил, так ему охота было затеять драку. Но довольно неудобно поднять револьвер на человека, который беспокоится о твоем благополучии. «Вот», — я выдвинул стул. «Иди сюда, садись. Я не сомневаюсь, ты уже давно гуляешь, и мама о тебе беспокоится». Может, у тебя какая-то беда? Так ты садись, расскажи нам. А мы послушаем немножко, тебе полегчает. То, что он сначала собрался сказать, больше уже никак не годилось. Он мучительно жевал губами, подбирая слова и, наконец, пробормотал. И я не голодный. Да ты не стесняйся, сынок. У нас тут всего полно. Вот Кэп, у него у самого есть парнишка вроде тебя. Обязательно должен быть, он ведь столько по стране ездил. Он просто не мог не оставить кого-то... «Вроде тебя там или здесь?» Кто-то рассмеялся вслух, а малыш окрысился. «Что ты хочешь этим сказать?» Голос у него сорвался на визг, и он после этого запсиховал еще сильнее. «Черт тебя подери!» «Бармен!» — говорю я. «Может, мистер, вы бы подали этому парнишке теплого супчику?» «Что-нибудь легкое, чтобы не давило на желудок?» Я отодвинул стул, встал и сунул свой револьвер в кобуру. Кэп поднялся тоже, я расплатился с барменом, а потом добавил лишний четвертак. «Это за супчик, только вы его подогреете сразу». Повернувшись, я мирно посмотрел на малыша Ньютона и протянул руку. «До свидания, сынок. Ходи тропой праведной, не забывай поучение своей матушки». Почти машинально он пожал мне руку, а потом отдернул, будто его пчела ужалила. Кэп двинулся к дверям, а я последовал за ним. В дверях я оглянулся и посмотрел на малыша еще раз. Глаза у меня большие и по большей части серьезные. Но на этот раз я постарался придать им особенно серьезный вид. «Нет, сынок, серьезно. Тебе надо одеваться потеплее». А потом вышел наружу, и мы отправились к своим лошадям. А я спросил у Кэпа. «Ты устал?» «Да нет», — сказал он. «И несколько миль нам не повредят». Мы выехали... Пару раз я ловил на себе его взгляд, вроде как он меня оценивал, но не говорил ничего. На протяжении нескольких миль, во всяком случае. А потом он спросил. «Слушай, ты хоть понимаешь, что назвал этого юнца незаконнорожденным ублюдком?» «Да ну брось. Это бранное выражение, Кэп. Я никогда не пользуюсь бранными выражениями». «Ты его заговорил, сбил с толку и выставил дураком». «Кроткий ответ, отвращает гнев», – сказал я. По крайней мере, так гласит священное писание. Мы ехали добрых два часа, а потом разбили лагерь среди деревьев на берегу Каманч-Крик и устроились на ночь, чтобы как следует отдохнуть. Рассвет нас разбудил, но мы не спешили вставать, так что могли понаблюдать за тропой и увидеть, не едет ли кто по нашим следам. Примерно через час после рассвета мы заметили сполдюжены полдюжины всадников, направляющихся на север если они нас преследовали то наших следов они не видели мы свернули по ручью к воде и к этому времени любые следы уже давно смыло тронулись мы только в полдень и старались держаться поближе к восточному борту долины где нас труднее было заметить на фоне деревьев скал и кустов находились мы на высоте больше 9000 футов а здесь воздух днем прохладный А ночью по-настоящему холодный. Мы пересекли следы вот этих всадников и двинулись по тропе вдоль речки Кастилья-Крик и вверх через каньон. На Кастилья-Крик всадники повернули направо, по хорошо наезженной тропе. Но Кэп сказал, что вверх вдоль Кастильи идет старая индейская тропа, и мы выбрали эту дорогу. Сан-Луис мы въехали в конце дня. Это был приятный маленький городок, все его жители были испанского происхождения. Мы поставили лошадей в кораль и снова наняли человека присмотреть за нашими вещами. А потом пошли пешком в лавку Саласара. Жители сдешние округи приходят сюда за припасами и новостями. Лавку завела тут семья по фамилии Гальегос, а потом ее уже перекупил вот этот Саласар. Народ в городке жил мирный, дружелюбный. Эти испанцы осели в здешних местах много лет назад и устроились неплохо. Мы зашли в лавку купить кое-какие мелочи, как вдруг женский голос произнес. «Сеньор?» Мы обернулись. Женщина обращалась к Эппу. Едва ее увидев, он поздоровался по-испански. «Бенос диас, Тина. Давно не виделись». А потом повернулся ко мне. «Тина – это Тель Секет. Тайрелл его брат. Она была красивая маленькая женщина с замечательно большими глазами. Здравствуйте, сеньор. Я чрезвычайно обязана вашему брату. Он помог, когда мне было трудно. Он добрый человек. Си, очень добрый. Мы малость потолковали, а потом в лавку вошел тоненький гибкий мексиканец с выступающими скулами и очень черными глазами. Он был невысокий и весил вряд ли больше старого Кэпа, но с первого взгляда было видно, что это Мучо Омбре, настоящий мужчина. Это мой муж, Эстебан Мендоса. Она заговорила с ним по-испански, объясняя, кто мы такие. У него глаза потеплели, и он протянул руку. В этот вечер мы ужинали вместе с Тиной и Эстебаном. Хороший получился спокойный ужин на веранде маленького дома из адобы необожженного кирпича под гирляндами красного перца, развешанными над головой. Внутри дома возился черноглазый младенец с круглыми щеками и веселой улыбкой. Эстебан был вакеро, по-испански это значит ковбой, правда не сейчас, а раньше. А еще он гонял грузовую повозку по дороге на Дель Норте. «Будьте осторожны», – предупредил он. В горах Сан-Хуан, на Анкомпагре, много опасностей. Там Клин Стоктон со своими бандитами. А через вашу деревню кто-нибудь проезжал? – спросил Кэп. Эстебан кинул на него понимающий взгляд. – Си, прошлой ночью тут было шесть человек. Один из них плечистый мужчина с бородой такой, а другой. Эстебан позволил себе легкую улыбку, открывающую великолепные зубы, чуть хитроватую. Другой был с двумя револьверами. «Шесть человек, вы говорите?» «Да, их было шесть. Двое даже больше вас, сеньор Тель. Очень широкие и сильные. Большой светловолосый человек с маленькими глазками и такой большой челюстью. Один из них, я думаю, был вожаком». «А ты их знаешь?» – спросил у меня Кэп. «Да нет, Кэп, не знаю», – сказал я и задумался. «Интересно, а как выглядят эти Лоу? – Я спросил у Стебана. «А имена вы какие-нибудь слышали?» «Нет, сеньор. Они разговаривали очень мало, только спросили о проезжих. Они уже должны были понять, что мы либо позади них, либо выбрали другую дорогу». «Зачем они преследуют нас? Если, конечно, действительно преследуют». Эстебан и Тина нам рассказали, что после Дель Норте дорога на запад идет через горы, по ущелью Волчьей реки и круто вверх, на перевал. Очень высокий, узкий, извилистый проход. Ехать там страшно трудно. Самое подходящее место – встрять в неприятности. Ну а вечер был приятный. У меня на душе потеплело, когда я смотрел на славный домик этих Мендоса, на их младенца, на то, как им хорошо вместе. Но меня беспокоила мысль об этих шестерых. О том, почему они едут за нами. Да и Кэпа тревога не покидала, я видел. Мы оседлали лошадей и двинулись на запад. По дороге к Раунтри, который не один год прожил среди индейцев, много рассказывал мне про них, и я даже не ожидал от него столь интересного услышать. Это страна племени Юта, хотя часть ее заняли вторгшиеся Каманчи. Воинственное племя, они раньше жили в Черных Холмах. Мы их называли горы Black Hills. Их вытеснили оттуда Сиу. и они ушли на юг, соединившись с еще более воинственными и кровожадными племенами Кайова. Кэп говорит, что Кайова убили больше белых, чем любое другое племя. Сперва Юта и Команчи, происходящие от общих шашонских предков, ладили друг с другом неплохо, но после они рассорились и частенько воевали между собой. Пока не пришел белый человек, индейцы постоянно воевали племя на племя, за исключением Ирокезов на востоке. которые завоевали себе земли размером побольше Римской империи, а потом установили мир, длившийся более сотни лет. Мы с Кэпом ехали по одной из самых диких и самых красивых местностей под солнцем. Это вверх по Рио-Гранде, все выше и выше в горы. Трудно было поверить, что это та самая река, на берегах которой я сражался с команчами и бандитами в Техасе. И та вода, что ночью течет мимо нашего лагеря, в один прекрасный день добежит до Мексиканского залива. Ночь за ночь дымок нашего костра поднимался к звездам из мест, где мы не встречали человеческого следа. Над нами высились спокойные, холодные и равнодушные вершины, укрытые снеговыми шапками. Кэп тут стал вроде как совсем другим человеком. По вечерам мы с ним болтали вовсю. Внизу так никогда не бывало. А иногда я раскрывал своего «Блэкстоуна», И читал, вдыхая дымок, кедровых и осиновых дров, вдыхая запах сосны, ловящий кой холодный ветер с высоких снегов. Вот так оно и шло, пока мы не спустились по медвежьей речке в каньон реки Вальеситос. К западу от нас поднимались до самого неба, высокие пики, гренадир и Маунтинс, Игольные горы в хребте Сан-Хуан Мы остановились возле холодного и быстрого потока, бегущего с гор Я поглядел вверх на эти пики и в который раз подумал Интересно, кто же это там в горах забрал мясо, которое я повесил на дереве? Кэп взял лоток, спустился к речке И уже в полной темноте он промыл пробу и вернулся с лотком к костру В лотке оказались крупинки золота а Вот мы его и нашли Здесь и застолбим свою заявку. Глава седьмая. Мы готовились к неприятностям. Занялись фортификационными работами. Скорее всего, те шестеро шли по нашим следам. Рано или поздно они нас найдут, а насчет чистоты и благородства их намерений, у нас с Кэпом почему-то не было уверенности. А кроме того, мы были в стране ютов, а индейский характер тоже не самая надежная штука. Пока мы сюда ехали, у меня было время подумать. Там, где находят золото, появляются люди. Неприятности будут. Что ж, мы к ним с самого начала были готовы. Но будет и дело тоже. И чем больше я про это раздумывал, тем больше убеждался, что человек, у которого найдется что продать, всегда обеспечит себя лучше, чем человек, который ищет золото. Мы разбили лагерь возле ручья, неподалеку от бурного потока, который сбегался с склона и вливался в Альеситус. Я был уверен, что это тот самый поток, вдоль которого я пробирался в высокогорную долину. Ту самую долину, где находится мое золото. Наш лагерь находился на длинном уступе береговой террасы. Позади лагеря с восточной стороны поднимался крутой горный склон. Мы расположились в реденькой рощице из желтых сосен и пихт. Для начала мы заорканили столько-то там поваленных стволов из бурелома, подтащили их поближе, уложили в промежутках между деревьями. Потом построили кораль, нарубили тонких сосенок, а такие растут, я заметил, на старых граях. и уложили концы жердей в развилки деревьев или привязали к стволам сыромятыми ремешками. Это была нелегкая работа, но мы оба знали, что это нужно сделать и работали без лишних разговоров и не тратя сил попусту. Незадолго до заката я вышел из-под деревьев и прошелся вдоль нашей береговой террасы. Кэп шел со мной. Поглядев на север, мы увидели самое широкое место, какое нам встречалось до сих пор в каньоне Вальеситус. Оно раскинулось на добрую милю к северу от нашего лагеря. «Вот тут мы и построим город», — сказал я Кэпу. Он вынул трубку изо рта. «Город? Где есть золото, там появятся люди. Где есть люди, там есть потребности. Вот я и подумал, мы можем устроить магазины, удовлетворять эти потребности. Найдут они золото или не найдут, а есть они будут каждый день. Им понадобятся инструменты, порох, одеяло, всякое такое». По-моему, Кэп – это самый надежный способ заработать себе на жизнь. Золото находят, золото промывают в россыпях или добывают в рудниках, но рудокопом то надо есть. «Уж прости, Тель, меня ты не заставишь стоять за прилавком», – Проборчал Кэп. «А я и сам не собираюсь. Мы тут разобьем город, ты и я, застолбим участки и будем ждать хорошего человека. А он сам явится, можешь мне поверить». «Вот тогда мы его и приставим к делу». «Вы, Секи-то, ты, сказал Кэп, — все вверх дном переворачивайте. Стоит вам выбраться из своих этих гор. Одного понять не могу, что тебя там так долго держало?» Следующие несколько дней мы работали от рассвета до заката. Мы отмерили шагами будущую улицу, длиной, может быть, сотни четыре ярдов, разметили участки, распланировали город». Мы запланировали там лавку, платную конюшню, гостиницу с пансионом и два салона. Наметили место для кузницы, для пробирной палатки. Нарубили бревен, притащили к тому месту, где будет магазин и поставили объявление, что люди, которые прибывают сюда, должны обращаться к нам насчет участков. Между делом мы помаленьку работали на своей заявке. Редко, когда больше лоток, другой в день. потому что дел у нас было не в проворот. Но кое-какое золотишко мы намывали. Немного, но все-таки. А еще продолжали укреплять свой форт. Но это я так говорю, с виду он не шибко походил на форт. Да мы этого и не добивались, но устроили все так, чтобы отбить нападение, если дело до того дойдет. Ни я, ни он не имели особой веры в миролюбие своих ближних. Сдается мне люди, которые так любят разводить разговоры О миролюбии, терпимости, прав другого на свое мнение. Это все народ, который сидит у себя дома в мягких креслах, имеет полно жратвы в кладовке и держит под боком полицию, чтобы его защищала. Они там у себя могут сидеть по вечерам в уюте и безопасности и подписывать насчет того, как жестоко обходятся с бедными индейцами на Западе. Им никогда не случалось найти тело своего друга. которого привязали к столбу посреди муравейника, или у которого на животе развели костер. Никогда не приходилось им отбивать атаку индейцев. Я лично нахожу индейцев людьми вполне достойными уважения. Но только индийские обычаи – это не наши обычаи. И немногочисленные достоинства, за которые им воздается хвала белыми людьми, не более чем надуманные идеи в головах этих самых белых людей – которые ни один индеец не посчитает достоинствами. Велосердие редко находит себе место в душе индейцев. Оно не в его характере. Люди любят подолгу рассуждать о человеческой натуре, но то, что они подразумевают, это вовсе не человеческая натура, а нравы, в которых человек воспитан. Приходилось слышать мне, что люди, которые воспитаны на христианском образе мысли, не приемлют убийство. Но у индейцев таких представлений и не сыщешь. если ты чужой значит ты враг если ты даришь ему подарки так это потому что ты его боишься вот так он рассуждает индейцы это войны а война их главная забава и главное занятие наши люди смотрят с восхищением на всяких там разных атлетов но индеец сберегает свое уважение только для воинов и у индейца скальп женщины или ребенка идет в счет ничуть не хуже чем скальп мужчины Наш образ мысли полагает такое злом, ну а у него образ мыслей совсем другой. Индеец до прихода на запад белого человека был чистоплотнее, чем белый. Он часто купался, и только когда принесенная белыми выпивкой и нищета сломила его, забыл старый обычай. Но для индейского воина постыдные и позорные слюнявые разговоры о бедных индейцах. Он сильный, гордый, Особен сам справляться со своими осложнениями, а вот у нас начались осложнения только в воскресенье. Воскресенье было для нас спокойным днем. Кэп возился с оленями и лосиными шкурами, чистил их, дубил, а я почистил оружие, наловил на обед форели и устроился под деревом изучать Блэкстона. День был теплый, ленивый, солнечные лучи посверкивали на поверхности воды в речке. Легкий ветерок едва шелестел в соснах над головой. Время от времени я отвлекался от чтения, и мысли убегали в ту самую долину. Если я и в самом деле собираюсь выбраться туда и добыть золото, то нужно найти другой путь, поудобнее, пока не лег снег и не закрыл тропы. Тель проговорил негромко Кэп. Я поднялся и подошел к нему. Он смотрел вверх между деревьями. На склоне над тем местом, где мы разбили город, появились четыре всадника. Они повернули в нашу сторону, и я вытащил свою подзорную трубу. Ни один из них не показался мне знакомым. Я наблюдал, как они едут гуськом, и увидел, что замыкающий наездник вытащил и проверил свой револьвер. Они выехали на нашу террасу в ярдах в 50, перевели лошадей на шаг, а потом и вовсе остановились, увидев кораль с лошадьми, и дымок нашего костра. Поглядели и двинулись к нам. На мне была старая форменная шляпа армии Соединенных Штатов, выцвевшая синяя армейская рубашка и джинсы, а поверх них пояс с револьвером. Когда они приблизились, я взял в руки Винчестер. «Приятная встреча», — сказал я. «Нечасто у нас появляются посетители. Судя по размеченной под город площадке, вы, похоже, ждете их во множестве», — сказал один из них. «На черта человеку строить здесь город?» «Ну, сэр», — сказал я, — «у нас свое мнение». «Мы с Кэпом Раунтри любим пройтись по городу вечерком, когда все дела сделаны. Поблизости тут городов нет, но ну так мы решили построить собственный. Разбили площадку, валим лес, а после проведем выборы». «Выборы?» «Ну, городу положено иметь мэра. Мы единогласным волеизъявлением всего населения выберем Кэпа». Кэпу раньше не доводилось быть мэром, да и город этого мэра никогда не имел. Вот они и начнут вместе. Вот так я болтал, а сам внимательно осматривал их. Один сидел на лошади с тавром в виде подчеркнутого снизу камертона. Хозяин этого раньше называл свое клеймо «Камертон и черта», но люди, знакомые с нравом и обычаями этой команды, звали его «Руки вверх и раскошеливайся». потому что именно так приходилось поступать человеку, надумавшему проехать через их территорию. Человек, сидящий на этой лошади, был крупным, широколицым, с густыми светлыми волосами. Он, не отрываясь, смотрел на меня и на остатки моей армейской формы. Еще там был сутуловатый человек с прищуренными черными глазами и коренастый, почти квадратный, с открытым приветливым лицом и еще толстяк с круглым лицом, Круглым и твердым, как камень. Вы, должно быть, гордитесь этой формой, сказал крупный. Война-то давным-давно закончилась. Не хватает денег купить другую одежку. Вот и не получается никак эту выбросить. Тем временем Толстяк проехал шагом к ручью, а потом оглянулся и позвал: Эй, Кич! Глянь-ка сюда! Они все туда кинулись, а мы с Кэпом пошли следом. Этот Кич осмотрел нашу шахту. Которое было-то всего несколько футов глубины. «Это что, золото?» – удивился он. «Но тут же серебряные места». «Да, вот, показался цвет в лотке», – сказал я. «Пока ничего особенного, но мы надежды не теряем». Толстяк на нас не глядел. «Тич», – сказал он. «У них тут, похоже, хороший бизнес. Потому-то они и заложили город. Как только народ прослышит про открытие месторождения, люди сюда хлынут. Этот город станет золотой жилой». «Да какое там месторождение?» – сказал Кэп. «Мы едва и два на хлеб наскребаем». Он повернулся и пошел прочь, бросив. «Я поставлю на огонь кофе, Тель». Услыхав мое имя, этот самый Кич резко повернулся и уставился на меня. «Тель?» «Так это вы Тель Секит? «Ну да». Он хмыкнул. «Ну, мистер, скоро у вас будут гости. Видел я тут в городе пару джентльменов, которые вас разыскивали». «Они могут найти меня здесь». «Они мне говорили, что вы наверняка кинетесь на утёк». В глазах у Китча появилось подловатое выражение. «Я не раз видел, как удирали ребята вот в такой форме». «Вплоть до самой сдачи Ли», — сказал я. «Вот тогда мы и перестали удирать». Он раскрыл рот, как рыба. Вроде хотел что-то сказать, а после у него лицо окаменело и стало краснеть шея. «Бегелоу говорят, каждый раз, как вы где-нибудь останавливаетесь, они направляются туда, а вы тут же улепетываете, словно напуганный заяц». «Тельсекет», — сказал я себе, — «этот человек пытается втянуть тебя в драку. Не ввязывайся». А вслух я сказал, «Если кому хочется меня убить, так пусть найдет время за мной гоняться, а у меня слишком много дел, чтобы сидеть и дожидаться». Кэп сейчас был за бревнами, и я знал, что он будет делать там сзади. «А теперь я скажу, что вам сделать, чтобы вы себе мозги не сушили», – сказал я. «Поезжайте обратно в город и скажите этим ребятам Биггилоу, что я здесь. Еще скажите им, что их брат пытался сдавать снизу колоды, не разобравшись, с кем играет. А если они что-то имеют против, так могут найти меня здесь. Я дальше не поеду». И добавил уже спокойнее. «Кстати, Кич, вы что-то говорили насчет тех, кто удирает?» «Можете приехать обратно вместе с ними. Я буду на этом месте». Этот Кич вздрогнул, потом разозлился, но тут заговорил Толстый. «Поехали уже отсюда». Они двинулись прочь, только Коренастый задержался. «Мистер Секет, я хотел бы вернуться и побеседовать с вами, если можно. В любое время», — сказал я, и он ускакал. «Мы работали на своей заявке, добывали понемножку золота и строили желоб для промывки. Между тем я подготовил